Письмо 218 восемнадцатое. Афанасию Афанасьевичу Фету 1869 год, мая 10, -го, Ясная поляна. Любезный друг, получил ваши книги и письмо и за то и другое очень благодарю. О третьей кове не знаю, никого не хочется. Примечание второе. Участие ваше к моему эпилогу меня тронуло. Примечание третье. Юркевичу я читал, и он на моей речи ничего не сказал мне, кроме отрывка из своей лекции. Примечание четвертое. Главное же, почему я не боюсь, потому что то, что я написал, особенно в эпилоге, не выдумано мной, а выворочено с болью из моей утробы. Примечание пятое. Еще поддержка то, что Шопенгауэр в своей «Вилле» говорит... Подходя с другой стороны, то же, что я. Примечание шестое. «Я жду каждую минуту родов жены». Примечание седьмое. «Если Бог даст благополучно, то, так как вы меня знать не хотите, я к вам непременно приеду». Ваш Лев Толстой. Примечание первое. Письмо неизвестно. Второе. Фед передал просьбу Отретикову разрешить Крамскому написать портрет Толстого. Смотри письмо 261. Примечание третье. Эпилог романа Война и мир. Четвертое. Юркевич познакомил Толстого со своей вступительной лекцией курсу истории философии права, в которой затрагивались те же проблемы, что и в эпилоге Войны и мира. Пятое. Край письма оборван. Шестое. Имеется в виду книга Шопенгауэра «Мир как воля и представление». И примечание. Седьмое. 20 мая у толстых родился сын лев. Конец примечаний.